11 одиноких или ожидающих женщин горячо обсуждали отношения, возникшие между генеральным директором и сотрудницей отдела иностранной корреспонденции. Низкая зависть вербовала к себе на службу неизменные страсти, из предположений создавались факты. Я знал моих сослуживцев, которые ни в коем случае не стали бы противостоять искушению, боясь, что оно может не повториться.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 "Миссис Баранаускс, вы леди, вы настоящая американская леди, поэтому я решил повысить вам месячный оклад". Я выразил обычную благодарность и снова взглянул на часы. Тогда мой кавалер раскрыл прискурант вин, в котором были все настроения и все жанры, от элегии до оды, и сказал, милостиво улыбаясь: Вам сегодня больше не надо идти в контору. И у меня тоже случайно оказалось свободное время. Вечером, правда, заседание цигаринового общества, но я смогу руководить им по телефон. Он принялся изучать прескурант Вин, считая опечатками все слова, которых не понимал.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 перешёл на ты Минна я могу сделать тебя очень счастливой прошептал он липким и тягучим голосом ты ни в чём не будешь нуждаться